Восемьдесят пятый километр Орехова-Зуева. Да, как всегда. И теперь уже навечно. Москва, петушки. И ты думаешь, Шехерезада, что ты и на этот раз от меня отвертишься? Тут я должен сделать маленькое отступление. И пока Семенович пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему Шехерезада И что значит «отвертишься»? Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семеновичем. Тогда он только я заступил на эту должность. Он подошел ко мне и спросил. «Москва-петушки?» «Сто двадцать пять». И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это. Ты ж тоже бить тебя морду, если у тебя с собой ни грамма нет. Я ответил ему, что бить не надо и промямлил, что ты из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил мне рассказать поподробнее обо всём античном и римском. Я стал рассказывать и дошёл уже до, до скандальной истории с Лукрецием и Тарквинием. Но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуево, и он так и не успел дослушать, что все-таки случилось с Лукрецией. Достиг своего шалопа и торквини или не достиг? А Семенович, между нами говоря, редчайший бабник и утопист. История мира привлекала его единственной лишь ольковной своей стороной. И когда через неделю в районе Фрязева снова наглянули контролеры, он был виноват. Семенович уже не сказал мне, Москва-петушки, 125. Нет, он кинулся ко мне за продолжением. Ну как? Уебнул он все-таки эту Лукрецию. И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской, дошел же до истории с гепатией. Я ему говорил, И вот, по уделению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрий сорвали одежды с прекрасной Гипатии и на тут, наш поезд как вкопанный остановился в Орехово-Зуево, и Семёнฉвы сскочил на перрон в конец заинтригованный. Я так продолжал 3 года каждую неделю На линии Москва-Петушкии был единственным безбилетником, кто ни разу ещё не подносил Семёнчу ни единого грамма, и тем не менее оставался в живых и непобитых. А всякая история имеет конец, и мировая история тоже. В прошлую пятницу я дошёл до Индире Ганди, мощей Даяна и Дубчика. Дальше этого идти было некуда. И вот Семёнч Выпил свою штрафную Крякнул и посмотрел на меня Как удав и султан Шахриар Москва петушки Сто двадцать пять Семёныч Отвечал я почти умоляюще Семёныч, ты выпил сегодня много? Прилично Отвечал мне Семёныч Не без самодовольства Он пьян был в дыме и ну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 пятой республики и семнадцатого съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем и удеям пятого царства седьмого неба и второго пришествия могу ракотал симон говори говори шахрезада ну вот так слушай то будет день избраннейшей Всех дней. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец, — Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка. И скажет архангел Гавриил, — Богородица, Дева, радуйся, Благословенно ты между женами. И доктор Фауст проговорит, — Вот мгновение, продлись и постой. И всё, чьё имя вписано в книгу жизни, запоют Исайя лекуй. И диаген погасит свой фонарь. И будет добро и красота. И всё будет хорошо, и всё будет, все будут хорошие. И кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе. «Сольются в поцелуи?» — заерзал Семенович уже в нетерпении. «Да, и сольются в поцелуи мучитель и жертва, и злоба, и помысел, и расчет покинуть сердца, и женщина!» «Женщина!» — затрепетал Семенович. «Что? Что женщина?» И женщина Востока сбросит с себя по ранжу, Окончательно сбросит с себя по ранжу Гнетенная женщина Востока, И возляжет... Возляжет? Тут уж он задергался. Возляжет? Да, и возляжет волк рядом с Агнусом, И ни одна слеза не прольется, «И кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится!» «А-а-а!» и... — застонал Семенович. «Скоро ли сие? Скоро ли будет?» И вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом, суетливо путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все до самой нижней своей интимности. Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти поскакала с места, и в десятках глаз ее было написано громадное «О-о-о-о-о». Она, эта публика, все поняла не так, как надо было бы понять. А надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже, так. Целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм. Ну, ещё арабы на уме. Израиль, Голанские высоты, Машедаян. Но если прогнать Машедаяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить, что тогда останется у в головах людей? А где этот вот чистый гомосексуализм? Ну, допустим, смотри-то на телевизор. Генерал де Голль, Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приёме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика о-о, «Ага говорит: "А это генерал де Голль!" Или ага! «А это Жорж Пампидо!» А так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ага!» «Семен, Семенович, я обхватил его и потащил на площадку вагона». «Да он же смотрит, да помнись! Пойдем отсюда, Семенович, пойдем!» Он был чудовищно тяжел.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 автоматически растворилось